Александр Широков, Александр Шапочкин. Испытание клана. Читает Макс Радман. Пролог. Кладнул рычаг подачи энергии, переведённый силой рукой во включённое состояние. И темнота наполнилась тихим гудением. Через мгновение на потолке со звонким щелчком, помегав, включилось несколько ламп. С шумом заработал и ещё один ряд софитов. А за ними ещё и ещё. Пока всё пространство огромной ямы с бетонными стенами не заполнилось тусклым, чуть мерцающим электрическим светом, вырвавшим из тьмы подземелья одинокую фигуру молодого человека. Неподвижно стоящего посредине круглой арены, высокий, мускулистый, со светло-русыми волосами до плеч, в которых выделялось несколько аккуратных косичек, с небольшой бородкой, он стоял, расслабленно свисав голову, чуть сутулившись и медленно глубоко дыша. Впрочем, стоило лишь включиться освещению, как мужчина неторопливо распрямился, с хрустом расправив плечи и открыл ярко-зелёные глаза. "Я готов", громко и уверенно произнёс он. И в следующую мгновение глухая массивная дверь на противоположенной стороне арены гулко содрогнулась от чудовищного удара, казалось, само пространство ямы затрепетало от последовавшего за этим яростного рёва огромного монстра. Что-то в очередной раз щёлкнуло, и где-то в стенах зацокали перебираемые зубьями механизмов могучей цепи. Преграда, сдерживавшая чудовище, вновь содрогнулась, да так, что завибрировал пол, а затем медленно поползла вверх. Остоило только внизу образоваться достаточному зазору, как в него тут же просунулась огромная, как тистай лапа, отдалённо похожая на человеческую руку. Мужчина однако не обращал внимания на происходящее и вновь закрыл глаза, медленно разведя руки в стороны. Мгновение и на его ладонях вспыхнули два шарика, состоящих из пламени зелёного цвета. Они будто замерцали и закрутились в разные стороны. Могло показаться, что к ним потянулись зеленоватые потоки воздуха, которые словно впитывались во всё больше и больше ярящееся пламя. И вот оно потеряло форму, превратившись в быстро дёргающиеся ослепительные кляксы, то и дело выбрасывающие в пространство жгучие щупальца, шевелившиеся словно живые. Арена вновь затряслась от яростного рёва желавшего выбраться из своей тюрьмы существа. Со звонким хлопком, осыпая пол искрами и осколками стекла, Взорвались несколько ламп, а затем, так до конца и не поднятые тяжеленные ворота просто сорвало от удара невообразимой мощи, и они, бешено вращаясь, пронеслись всего в нескольких сантиметрах над головой молодого человека, чтобы с жутким грохотом врезаться в противоположную стену, выбив огромное облако пыли и бетонного крошева. От обрушившегося на него воздушного потока мужчина чуть покачнулся но совершенно не испугался ужасающей мощи, наконец, освободившегося от чудовища. Наоборот, его губы медленно расплылались в широкой, чуть сумасшедшей улыбке, граничащей со скалом. Монстр тем временем окончательно выбрался на свет. Огромный и одноглазый, чуть сгорбленный и весь какой-то кривой, несимметричный и нескладный, но вместе с тем необычайно опасный, с бугрящимися отсировато-розовой кожей, с зарушающей жёсткими чёрными волосами, с канотами стальных мышц. Вообще человек, не шибко разбирающийся в монстрах, вполне мог бы принять это существо за циклопус вульгарис или, по-другому, циклопа обыкновенного. Ещё одного похожего на человека гиганта, чьей визитной карточкой было как раз наличие всего одного непропорционально большого глаза. Вот только не водились близ хельмгарёра эти великаны За той величием посадов, лесов, озёр и болот считался другой чудовищный антропоморф, одно только имя которого заставляло аборигенов вздрагивать от страха. Лихопрозванный в народе одноглазым из-за единственного жуткого ока, будто перекошенного, зло сверкающего из-под густых жёстких косм с врождённой проседью. Это существо даже просто монстром назвать было трудно, если обычные чудища нападали на людей ради пропитания или размножения, то Лиха Одноглазая, будучи травоядным, уничтожала все вокруг исключительно ради собственного удовольствия. Скорее, это было воплощенное стихийное бедствие, противостоять которому зачастую не могли даже самые сильные чародеи. Помимо скорости, ловкости и силы, а также смертоносных когтей, Лиха обладал особой аурой, действие которой с трудом поддавалось изучению. Попав под ее воздействие, мог взять, да и развалиться посадский чистокол, До того момента крепкий и надёжный в соседних домах вдруг вспыхивал жуткий пожар, а патроны для пулевика могли взорваться прямо в руках у стрелка. Люди спотыкались и падали на ровном месте, ломали кости, просто неудачно повернувшись, а то и вовсе лишались жизни из-за пустяковых царапин. Так что если даже и удавалось отогнать чудища от поседа, то удавалось это большой кровью, а само поселение уже считалось обречённым, потому как лихо никуда не уходил а начинал кружить поблизости, выбирая удобный момент для нападения, влияя на посад и его жителей своей странной силой, приносящей беды и неудачи. Вот и сейчас, выбравшись из изолированного печатями каземата, в котором его содержали с самого момента пленения, существо активно распространяло ауру, быстро поглощающую все пространство арены. Молодой человек только поморщился, когда ощутил, как попал под воздействие лиха. Отпустив, так и оставшиеся висеть возле него в воздухе шевелящиеся и набирающие силу зеленые пятна, он быстро сложил печать-концентратор, и его тело вспыхнуло по кровам зеленого пламени, тут же затрещавшего и заискрившегося от обильно выжигаемой монструозной живицы. И в этот момент Одноглазый опять заорал, подавшись вперед, чуть нагнувшись, отставив свои разноразмерные руки с сожжатыми кулаками назад и широко раскрыв похожую на капкан пасть. Вот только клыков, которые можно было бы сравнить с зубьями механической ловушки, в ней не наблюдалось, как собственно и языка. Зато имелось по два ряда крупных белых моляров, очень похожих на человеческие, которые имели нашевились, словно живые, на его челюстях, чем-то отдалённо напоминая жирных сегментарных трубных гусениц. С хлопком погасло ещё несколько ламп, словно специально осыпав мужчину жгучими искрами и острыми осколками стекла. Воздух завибрировал от всё не прекращающегося ужасного рёва, и человек, казавшийся до этого момента непоколебимым, вынужден был сделать несколько шагов назад. Настолько мощным было это давление. И только тогда, почувствовав слабину, Лихо сорвался в атаку. Какой-нибудь простак подумал бы, что он просто переместился к чередею, и только потом заметил бы запоздало разлетающуюся бетонную крошку, выбитую из пола острейшими, как тиамина, ногах чудовища. Впрочем, его противник прекрасно все видел и, сложив цепочку рунных печатей, успел не просто выставить перед собой блеснувший барьер, полностью принявший незамысловатый удар, способный распылить человека на кровавые брызги, но еще и изящно отпрыгнул. И словно оповинуясь его движению, зеленые пламенные кляксы, не меняя своего расположения, отлетели вместе с ним подальше от трясущего голову чудовища. Чтобы прийти в себя после того, как он врезался в непробиваемую преграду головой, лиху одноглазому много времени не понадобилось. Он потряс головой и уставился на наглого человечка, посмевшего не только увернуться от его атаки, но ещё и причинить боль. Он больше не орал. Вместо этого по яме арены распространилось тихое урчание, от которого кровь стыла в жилах. Чем-то оно было похоже на то, что издают кошки. Вот только ни мягкости, ни довольства в нем не чувствовалось. Только ярость и все поглощающая ненависть, да и сам расходящийся волнами звук, содержавший живицу, вполне мог временно парализовать, а то и ввергнуть простого человека в панику. А еще у монстра засветился красный единственный глаз. Означало это только то, что существо находилось на грани бешенства, и теперь стало особо опасно. Ведь помимо ауры у Лиха имелось еще одно оружие, даны ему искажённой духами с других планов природы. Молодой человек напрякса. Шутки закончились, а сам он ещё не был готов. Он едва успел скользнуть в сторону, когда монстр просто исчез, оставив на своём месте неглубокий, но широкий кратер с поднимающимся вверх пыльным столбом и расходящуюся кольцом волну пыли и бетонного крошева. И вовремя то место, где он только что стоял, взорвалось от прилетевшей в него и вспыхнувшей, словно звезда, малиновой искорки. Мысль о том, что при выборе арены они как-то не рассчитали с высотой потолка, на котором висели фермы с лампами, и куда, собственно, запрыгнула тварь, совпала с необходимостью вновь уворачиваться от удара. Перемещаясь на огромной скорости, лишь слегка уступающей чародейской технике бега, огромная туша лиха, словно обезьян в зоологическом саду Хельм-Гарёра, скакала по стенам и потолку, то атакуя человек руками и ногами легко вспарвавшей железобетон, то обстреливая его взрывающимися искрами из своего злого глаза. Если бы не клоновое пламя божовых, успешно сдерживающее ауру, он бы давно был мёртв, и черодеи прекрасно это понимал. Впрочем, и зачем гадать, что бы там было, если сама природа вручила ему в руки наследие великих предков? Вот и этот человек не углублялся в рефлексии, но внутренне, будучи всего-то двадцати двух лет от роду, просто не мог не испытывать восторга от своей сопричастности к судьбе клана Зеленоглазых. Мужчина усмехнулся про себя, в очередной раз уходя из-под когтей со свистом взрезавших воздух, так что там, где только что прошлась лопа, остался явно видимый след взбаламученного воздуха. Действительно, если бы не чудо, дарованное древом и уроборосом, защищавшими смертных, Эти монстры давно бы уничтожили как минимум всех людей, проживающих здесь, на севере, близ Тельми-Гарюра. Но человечеству повезло. Лихо, пусть и обладали чудовищной мощью, являлись тупиковой ветвью четвертого поколения эволюции и некоторых видов одержимых, чьих потомков называют курентами. Будучи этакими великанами-людоедами, но куда как более слабыми и намного более распространенными. Из того, что было известно людям, можно было сделать вывод, что слишком сложный там процесс размножения, опять же завязанный на простых людях. Ну, почти простых. Потому как, чтобы получилось лихо, курент должен целиком поглотить нерожденную девочку-утопленницы, готовой стать русалкой. Тогда по какой-то прихоти извращенной природы монстров в гениталиях этого великана зарождалось лихо и не менее редкий вий, которые, прорывая мошонку чудовища, появлялись всегда парой что при этом убивало отца, которым твари и питались несколько лет, пока не заканчивалась пища, и тут уж или вий схорчит лихо, или наоборот. Обычно в соревновании за жизнь проигрывал куда более мелкий и субтильный вий, чье основное оружие было прикрыто не спадающими до земли веками, поднять которые сам он просто не мог из-за коротеньких ручек. Да и с близнецом ему не то, чтобы повезло, лихо, конечно, травоядное, да только не в первые годы жизни. Впрочем, всё это опять же было только на руку людям, ведь Ви, корлек среди гигантов, был способен стереть в пыль всё, что находится в прямой линии его взгляда, будь то какой-нибудь посёлок или самый крупный пояс, без разницы. Впрочем, найдя убить это существо черадеем было куда проще, нежели его резко перешедшего в вегетарианство брата. Казалось бы, почти нереалистичные условия, «Пойди еще заставь Курента сожрать не просто русалку, то есть труп утопленницы, а тело свежей девицы на сносях. И еще так, чтобы не повредить находящийся внутри нее мертвый плод». И тем не менее случалось. Людей много, посадов много, да и дур, на злосемье очередному подонку, бросившихся перед родами в омут, тоже за века находилось немало. А лиха, пусть и существо, не способное к размножению, считается условно бессмертным то есть нет никаких доказательств того, что этот кривой косой гигант может умереть от возраста или от других естественных причин. В этот момент, избежав очередного смертоносного броска чудовища, мужчина вдруг понял, что он готов. Сложив пару печатей, активировал чары. Его родное пламя, заревев и закрутившись, стенобитным тараном ударило прямиком в грудь огромного монстра, еще не успевшего отскочить. А затем он, недолго думая, метнул себе их рук, буквально звенящей от переполняющей их силы, бесформенные изумрудные изгустки, прямиком в поднявшуюся после удара противоположную стену, человекоподобную фигуру с горящим алой звездой глазом и громко произнёс: "Гонгнюр, активация". Непонятные лексы брошенные чародеем, и казалось, не так уж и быстро леквши, словно повинуясь его словам, почти притянулись друг к другу, закрутились вокруг некой общей точки, И всё ускоряясь рванули вперёд, неумолимо сливаясь. Мгновение, и они превратились в небольшой, практически белый шарик, перед которым образовалось явно видимое глазом огненное веретено. И вот чары, взрывая под собой глубокую борозду в многометровом железобетонном монолите пола, врезались племяком в грудь едва успевшего прикрыться руками гиганта. Сверкнула вспышка, и свет померк, погрузив всё пространство арены в непроглядную тьму. Яма заходила ходуном, но ударная волна взрыва заметалась между стен, крушая и уничтожая всё подряд. С жутким грохотом обвалились с потолка тяжёлые чугунные фермы, на которых раньше крепились лампы. Словно шрапнель, со свистом разлетались во все стороны осколки, выбитые из стен и пола, а затем всё стихло. И только тогда посредине, погружённые в черноту арены, вспыхнули два спящих зелёных глаза. Тордин подай свет приказал их обладатель уверенным голосом. «Ты же знаешь, что мои глаза не так хорошо работают в темноте, как у всего остального клана?» «Будет исполнено, мой князь», ответил чуть хриплый старческий голос откуда-то сверху, и через мгновение то, что осталось от древней арены, осветили приплывшие откуда-то бесчисленные чародейские светляки. «Мои поздравления!» Молодой человек только тяжело вздохнул, хотя хотелось кричать в голос. «Мои поздравления!» Лиха, обладавшая огромным сопротивлением к чужеродной живице, от недавно изученного им и переделанного под свою врождённую силу древнего заклинания, просто-напросто испарилась. Отсутствовала и дальняя часть арены. Только сейчас безумных размеров кратер начал вдруг плавиться и течь раскалённой до жидкого состояния землёй и камнями. Но перевешивая одержанную победу и уничтожая её Хердвига, князя Хёльмгёрского и покостимый клана Божовых, било по самолюбию мусульлятом, что он всё так же не может пробудить зрения. И даже сейчас, явно выйдя на новый уровень силы, в этом вопросе он так и остался неполноценным. На самом деле, мало кто в клане это его и покостимые знал, что Хердвиг Божов, князь отдела Хёльмгёрского, полукровка По воле отца у него было две матери – родная, захваченная наложница из клана Эндвингсон, и настоящая, божовая Хельга Фрейгеровна, дочь одного из старейшин, давшая жизнь его брату и сестре. Так, собственно, и вышло, что родившая его женщина дала ему могущество своего клана «сыны счастливого ветра», а также живицу огненной бета-стихии. Но все были уверены, что он сын Хельги, и его сила не результат тайной работы Евгеников – а самое, что ни на есть настоящее наследие клана. Наверное, именно поэтому он достаточно лояльно относился к московскому полукровке. С одной стороны, просто не чувствуя в нем конкурента, ведь Хердвиг верил в свою силу. Наследие Эндвингсонов только усиливало его пламя. Но огонь Бажовых и вода Карбазовых можно было только покачать головой, вопрошая, на что же надеялись его родители. И тем не менее, к этому новонайденному Антону Хердвик чувствовал что-то вроде расположения, совсем необычное для него чувство, учитывая, что этот парень решил перейти ему дорогу. Он, ознакомившись с отчётом, побывавшим в Москве комиссии, вынес для себя в первую очередь то, что жизнь у парня была не сахар, что, впрочем, не мешало этому полукровке им приторговать в самые тяжёлые для себя времена. Мушина, в общем-то, даже был бы готов назвать его своим неродным младшим братом, построив в мыслях между собой и ним определённое единение, но только если тот склонится и признает его старшинство. По той же причине он не мешал части своей и по катестимы взять да и уйти к другому князю. Тем более, что на данном этапе это были хоть и полезные, но лишние люди. Раздражающий фактор для тех, кто уже занял своё место, на которое эти семьи могли бы претендовать в будущем. В общем-то сейчас Хердвик понимал, Почему предки Антона легко отпускали в своё время будущие ипокатестымы с условием сохранения их лояльности божовым. Вот у него самого назрела ситуация, когда при нынешних ограниченных условиях может произойти социальный взрыв. Так и что с ними делать? Убивать, изгонять? По его мнению, это было вообще не выход, потому как у большей части оставшихся в этих семьях имелись близкие родственники так что к московскому мальчику все они были отправлены со спокойной душой. А заодно заслано несколько шпионов, потому как этот парень ему все же еще не поклонился. Ну и... Рядом с мужчинами, ловко перепрыгнув через завалы и огромные искореженные фермы, приземлилась юная девушка, тут же уперев руки кулачками в бедра и, нахмурившись, уставилась на Хердвика своими зелеными глазищами. Брат, это действительно стоило того, чтобы так собой рисковать. Я победил, пожал плечами молодой человек, игнорируя осуждающий взгляд, и всё же поморщился. Так что какой смысл, сестра, обсуждать, стоило оно того или нет? Это твоя победа, стоило клану древнего подземного комплекса, который в чёрный день вполне мог бы стать отличным убежищем, яростно прошептала девица и сделала широкий взмах рукой. А теперь посмотри, Это самые, что ни на есть настоящие руины, восстанавливать которые практически бесполезно. Действительно, в свете зачарованных огоньков было видно, что чары Гунгнира не только отправили лихо в бездну, испарив попутно огромную массу бетона, земли и камней, но и разворотили значительную часть внутренних помещений самого комплекса. Ударная волна, образовавшаяся при уничтожении материи, легко проникла во вскрытые, словно консервным ножом, внутренней комнаты и коридоры. После чего прошлась по ним безжалостно круша и уничтожая всё на своём пути. Я не думал, что Арина не выдержит. Помощьювшись, вынужден был признать правоту своей младшей сестры и парень. Клауну неизвестно было, для чего вообще древние построили этот поистине впечатляющий своими размерами бункер. Найдено ещё приправление деда Фердрига, но он с одной стороны оказался не тронут ни людьми, ни чудовищами. Так и не сумевшими проникнуть за тщательно замаскированные массивные врата, но с другой абсолютно пуст, так что первый следовательская комната, рассчитывавшая на богатую добычу в виде древних артефактов и прочих ценностей, ожидал неприятный сюрприз. Так и с этим гигантским помещением, которое первопроходцы окрестили ареной, уж больно походило это изолированное место с несколькими выходами и укреплённой галереей под самым потолком на место проведения боёв. Кто знает, зачем на самом деле оно нужно было создателям, однако идея Хердвига сразиться именно здесь с лихо-одноглазым явно оказалась не самой удачной. Радовало только то, что этот комплекс, хоть и играл важную роль в планах клана, так и не был до сих пор заселен, а так и стоял в консервации. Так что никто не погиб, да и склады здесь, в отличие от других перспективных убежищ, пустовали». А потому о столь прискорбной потере мало кто узнает. Семья до старейшины, но последние сами настаивали на этом бою с чудовищем, так что особых проблем с их стороны быть не должно. «Не думал он», — продолжала возмущаться сестра, наседая на брата. «А о себе ты тоже не думал? А если бы Лихо тебя достал? Я уж молчу о том, что покуда его отлавливали...» Погибли двое чародеев, и ещё с десяток надолго прописались в госпитале из-за примерзлой ауры одноглазого. Ну, в этом меня, пожалуйста, не обвиняй. Потеряв терпение, которое он вообще-то особо не отличался, возмутился Хердик. Это старейшины придумали, а не я. Ага. А ты как будто был против, фыркнула девушка быстро протаратолев. А то я не видела, как ты радовался. Ирвинг почти проручал Хердик. Радостное настроение которого, и так подпорченное оставшимися проблемами с клановым зрением, резко упало. Князь, княжна вмешался в разговор верный Тордин, до этого внимательно прислушивавшийся к той идее, раздававшемуся в развороченном бункере на тужном скрипу и какому-то хрусту. Князь, княжна вмешался в разговор верный Тордин. До этого внимательно прислушивавшийся и дело раздававшемуся в развороченном бункере на тужном москрипу и каком-то хрусту. Не думаю, что это хорошее время для споров, тем более, что вы действительно был необходим. Сейчас я считаю, нам стоит поспешить на поверхность. Вездеезд уже готов, да и съемочное оборудование, наверное, уже свернули. Девушка хотела было сказать что-то старику, Но именно в этот момент неподалеку с потолка рухнула крупная железобетонная глыба, так что не ожидавшая этого Эрвинг аж подпрыгнула, взвизгнув и обернулась, явно готовая к нападению. «Думаю, ты прав», — произнесла она, с опаской поглядывая наверх. Уже погрузившись в огромный мощный вездеест и усевшись в удобное кресло, молодая княжина все-таки поддалась своему неуемному любопытству и задала давно интересующий ее вопрос — отвечать на которые ей до боя отказывались. «Так зачем все это нужно было?» Девушка махнула рукой куда-то себе за плечо и требовательно посмотрела на своего брата и Торзина. «Такие риски, да и синема на камеру снимали». «Последний этап переговоров с Ростовом и Сыктывкаром», ответил ей брат и, посчитав вопрос исчерпанным, уткнулся носом во взятую из ближайшего шкафчика книгу. «Каких таких переговоров?» – нахмурилась Ирвинг, И когда Хэрдвик не ответил, уставилась на Тордина. "Их, начал ещё ваш батюшка, когда впервые был поднят вопрос о наследии главной ветви большого клана, мягко ответил старик. За эти годы мы проделали огромную работу, убеждая наших дальних родственников, что именно Хельмгарёрская и Покатостима достойны принять эту честь. Сейчас же, в свете объявленных испытаний, возникла ситуация, Когда наши старейшины посчитали разумным немного надавить на самых опасных для нашего князя конкурентов, то есть вы решили их припугнуть, фыркнула девушка. Это, конечно, грубо сказано, улыбнулся старик. Но да. Перед тем, как идти, следует расчистить себе путь, как минимум, избавившись от сомневающихся. Именно поэтому мы сосредоточились на Ростове и Сектувкаре во главе которых стоят разумные люди, способные подавить собственную амбицию ради блага всех божовых. Им только нужно теперь дать видимый стимул, при котором они могут отступить, не потеряв при этом лицо. "А сестра Абызбика задумчиво спросила девушка: "Она точно может конкурировать с братом и сама никогда не отступит?" кивнул Торден. "Казанцы вообще такие люди, и именно поэтому мы с ними даже не обсуждали этот вопрос." остальные же, по нашему мнению, угрозы не представляют. Остальные? удивилась молодая княжна. А есть кто-то ещё кроме московского мальчишки? Этот мальчишка на 2 месяца старше тебя, Ирвинг, чуть грубовато сделал замечание Хэрдвик, отрываясь от книги. И вообще, имею уважение к князю другой эпохатостимы. Как скажешь, брат. Извини, поклодисто ответила ему сестра и тут же набросилась на Тордвина. Так кто ещё? «Неужели кто-то из малых и покатостим забыл свое место? Или это князь из тайного посада?» «Нашлись родственнички», — усмыхнулся старик. «Года с три назад в Киеве осели. Ведь малочисленная, но с гонором». «Кстати, что по ним?» — вновь отвлекся чтение молодой человек. «Провокация удалась», — ответил ему Тордвин и как-то загадочно улыбнулся. «Весь диест дернулся и двинулся вперед» урча всеми своими котлами и слегка трясясь, в то время как его борт ломало и подминал под себя очередное дерево, неудачно оказавшееся у него на пути. Пассажиров ждало не менее двух суток пути необходимых машинию, чтобы добраться до великолепного озёрного по леса Хёльмгарёр. Так что Ирвинг просто откинулась в своём кресле, решив, что ещё успеет выпытать у этих двоих молчанов всё, что её интересует. Высокие мягкие сапоги тихо простучали по резиновыми подошвами по столу дерева. Эльдор, оттолкнувшись, зацепился рукой за толстую ветку и ловко крутанувшись, закинул себя на неё, оказавшись в непосредственной близости от неодобрительно покачавшего головой длинноусового сихерча, добавленного в их группу решением Дивана на место выбывшего по ранению у набаши Камеля. Ну и не отказал себе в удовольствии Незаметно покоситься на сидевшую чуть выше Гульнару, за что-то, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой, погрозила парню кулаком. "Что там?" спросил усатый при знакомстве с отрядом представившихся на московском манер Василием, глядя своими какими-то расплывчатыми и нечёткими радужными буркалами без зрачка, примяком в неправдоподобно зелёные глаза представителя клана Божовых. Нашёл нарушителей. На Казанском мужик говорил довольно свободно. Но всё равно чувствовался в его речи какой-то акцент, опознать который у Эльдора так и не получилось. Точно московский, и не из других северных и западных полюсов. Скорее наоборот, что-то южное, причём довольно далёкое, незнакомое молодому одарённому. "Да", кивнул парень, махнув рукой на северо-запад. "Группа из 12 си херче на расстоянии примерно 4 чакрыма. Шужаки быстро двигаются за 2 часа. Меня не заметили." Московские? Нет, потряс Эльдар тёмно-русый и почти коричневыми шевелюрой. У них киевские тамга, но она ред не похожа. И что они у нас забыли? нахмурился усатый. Если я правильно прочитал по губам, эта группа двигается по нашей территории транзитом далеко на восток, пожав плечами ответил парень. Хотя я в море признаюсь, населён. 12 человек, говоришь? глубоко задумался Василий, потирая подбородок тогда нам с ними связываться втрое не с руки. Пока Усатый думал, Эльдар ещё раз взглянул на Гульнару, и девушка, словно почувствовав это, тоже посмотрела на него своими зелёными глазами. Быстрое и незаметное для остальных двух одалённых развальцовка, и беззвучный монолог завершился кивком молодой сихирче, прекрасно понявшей, что хотел ей сказать одноклановец. Ладно, произнёс он. Уходим, предупредим на ближайшей заставе о гостях. А там пусть голова у Иру башлыгы болит. Собственно, кто бы возражал? Мысленно усмехнулся Эльдар, спрыгивая за своим временным командиром на землю и быстро набирая скорость бега. Последнее, что в этой ситуации было бы нужно, так это чтобы ты, усатый, полез геройствовать. И всё же гости, по мнению молодого чародея, а он, как и многие в клане, предпочитал именно исконное, а не казанское название, были непростительно беспошными коли позволили обнаружить себя такой слабой группе, как у них. Впрочем, Киевлян засек этот самый непонятный Василий, да еще и на огромном расстоянии и без прямой видимости. Так что хрен его знает, был ли у них вообще шанс проскочить незамеченными. К слову сказать, Эльдар прекрасно знал, и кто забрел в зеленую зону, которую Казань считала своей, и даже рискуя собственной шеей предупредил гостей об обнаружении возможной дальнейшей слежки и преследовании. Канцеза концов это были великие змеи их побери, пусть и конкуренты, но не враги. Да и вообще, для казанских божовых, встреченные только что и киевские божовы, как бы они сейчас себя там ни называли, были куда более своими, чем подавляющая часть населения родного Полеся. При этом Божанов всё же был удивлён. Нет в большом клане было известно о том, что в Киеве проживает небольшая и по катастима Она вовсе не затерялась, как внезапно всплывший московский наследник, вроде бы уничтоженная главной ветви клана. Но вот проявленный ими Норов, по отношению к нему, пришедшему на помощь своим дальним родственникам, поставил парня в тупик. На бегу поправив свой чуть сбившийся теплый ватный халат, оторученный мехом, Эльдар высоко подпрыгнул, оттолкнувшись от вершины сугроба, в которую обычный человек провалился бы с головой. Перемахнув через широкий овраг, Лихо проскольззил под последовавший за ним склон, почти ломая пятками тонкий ледяной наст и оставляя за собой серебрящееся облачко поднятого свежего снежка. Ещё была одна важная вещь, о которой парень никому не сказал. Киевлян было не 12 человек, а у робора Савдюжина не посчитал нужным он сообщать о шестилетнем мальчике, которого гости представили ему не иначе, как будущего главу всех божовых. Именно его они сейчас на своём горбу тащили к Уралу. И если сам факт того, что эта маленькая и пока тестимая решилась что-то требовать, удивлял, то как реагировать на то, что такой малыш бросает вызов самой обычке, Эльдар даже не представлял. В его клане казанских божовых и так смеялись над московским выскочкой, неоспитанным, развращённым, практически простетцом, который уже бросил вызов их главе. А тут такое, Хана Безбика, пусть и не сильно старше этого московского недочерадея, и совсем недавно закончила академию и стала сеферче, но её подавляющая мощь бетастихии ужесала. Так что никто из божовых даже не сомневался, кого в итоге выберёт совет старейшин. Настоящую конкуренцию ей мог составить разве что Хельма Горёрец, который, судя по последним сведениям из Тайного Посада, был столь же силён. Да, тот казак, что руководил ростовской и пока тостимой, но он отказался от участия, видимо, испугавшись об избите. Как, впрочем, и все остальные сильные игроки. Ну а с другой стороны, все к лучшему, да и, в общем-то, расклад мало изменился. Хану будет только проще взять власть в свои руки, пусть женские, но крепкие руки. Ведь, по сути, у нее теперь только один настоящий противник. Не считать же за такового пятилетнего ребенка и московского уродца. Единственное, что ему казалось непонятным и одновременно неважным, так это один вопрос: зачем Киевляни потащили своего ребёнка в тайный посад прямо посреди сезона Уробороса? Ведь испытание назначено на середину сезона Древа. Впрочем, через какое-то время он откинул эту мысль, и дальнейшие размышления потекли в приятном русле. Эльдар вспомнил, что он не один, а впереди дорога домой, и засмеялся уверкнулся, в полёте подхватив комок снега, быстро вскомкал из него снежок, да и запустил прямиком в бежавшую неподалёку Гульнару. Но не мог он провести и часа, не поддев как-нибудь свою любимую невесту. А через 3 дня их группу уже встречала Казань. Поле из полюсов. Ещё издалека были видны высоченные кубы ближайших многоэтажных блоков районов, сливавшихся в итоге в одну гигантскую крепость, казавшуюся такой необъятной и непостижимой. Во всяком случае, для эльдара, который никогда в своей жизни не видел ни Москвы, ни Варшавы, даже после её падения, ни других великих городов,